Глава 12. Кости. Это секретная техника семьи. Захария не спешил делиться своим приёмом с Никитой. Впрочем, решил он, почему бы и не попробовать улучшить их отношения. Всё равно технику эльфа в человека не повторить, тем более в мире духов. У самого Захарии ушли годы, чтобы научиться подстраиваться и использовать этот приём где угодно. Но мы сейчас в одной лодке, так что смотри. И эльф принялся рассказывать о секрете рода Шын. рисуя на земле специальные схемы медитации. Если коротко, это действительно был приём с использованием теней. Нужно было раз за разом погружаться в них, концентрируясь на нужной точке. А потом, если достаточно ускориться, происходил скачок. Словно ты пролетал туда через изнанку мира. Раз и на месте. Я обычно просто верчу мир у себя в голове. Захария поделился и своим личным опытом. Представляю, что я на вершине трубы, а нужная точка внизу. Ведь в том пространстве, через которое я туда пролечу, нет никакой привычной гравитации. И потом только остается дождаться нужного момента. Эльф закончил рассказ и замер. Ему было интересно, попробует ли человек воспользоваться его наукой, и как быстро он потеряет надежду. Никита же все это время думал о том, насколько некоторые вещи могут упростить жизнь. Вот взять Захарию, он явно долго тренировался, чтобы научиться использовать свой теневой телепорт. А он... Наследник Ордена Света просто сразу увидел, в чём тут дело. При использовании способности своими вспышками Эльф формировал своеобразную руну того мира, в котором находился. Видимо, в этом и была основная сложность. Обладатели тёмной духовной энергии не видели эти знаки и были вынуждены работать исключительно на уровне рефлексов. Думаешь, сможешь использовать свой шаг теней и добавить к нему руну мира духов, и всё сработает? спросила Си, которая до этого с удовольствием наблюдала за ходом мыслей своего ученика. С каждым днём он всё больше и больше удивлял её, в приятном смысле этого слова. "Да, мне кажется, я учёл всё, что говорил Захария. И если тут не будет привязки к иерархии тьмы или к какому-то генетическому коду их семьи?" задумался парень. "Последнее точно нет", успокоила его Си. Я помню клан Шинов, и они недостаточно сильны, чтобы подобно Квиллам пойти на такие сложные меры для защиты своего наследия. Никита сосредоточенно кивнул, одновременно и Си, и Захарии, а потом попробовал повторить показанный ему приём: погрузиться в тень, отменить погружение, ускорить процесс и начать мигать в пространстве, фокусируясь на точке в паре метров впереди. Никита так сосредоточился на процессе, что у него потемнело в глазах. Или нет? Через мгновение парень сообразил, что он просто провалился в ту самую изнанку, о которой рассказывал эльф, и смог перенестись в нужное место. Спасибо за урок, учитель. Парень вежливо поклонился Захарии, благодаря его за доверие. Пожалуйста, выдавил из себя эльф. Он выглядел совершенно спокойным, удерживая каменное лицо, при этом внутренне во всё кричало: как этот человек за какие-то минуты смог по одному неполному описанию понять и повторить тайную технику их семьи, как он это сделал. И что важнее, кто он свет его подарит такой. Впрочем, неожиданно успокоил сам себя Захария. Сила кита, как он себя называет, была с ним всегда. Значит, с тенивой портал он смог бы повторить и без его участия. Так что он не предал свой род, но зато теперь их союз с человеком точно станет крепче, а сам эльф сможет рассчитывать на какой-то ответный жест. Что ж, тогда идём дальше. Никита окинул взглядом своего спутника, а потом с новыми силами припустил вперед. С одной стороны, парню можно было бы задержаться. Все же он видел, что эльф выдохся и после одного единственного прыжка. Но с другой, зачем помогать тому, кто и сам может справиться с старшей перед ним проблемой? Чтобы лишить его шанса стать сильнее, теперь Никита такие ошибки совершать не собирался. Несколько резких поворотов вывели парня к глубокому провалу, перегородившему ему путь. Никита сразу же сиганул вниз – Замедлил себя щупальцами крыльями, а потом снова попробовал применить новую способность. 5 секунд. В очередной раз мигнув, Парень ощутилса внизу ущелья, и СИ сразу же озвучила затраченное им на полёт время. Что ж, если я правильно помню формулы из физики, то масса не имеет значения, силы трения мы пренебрегаем, и получается Никите пришлось немного помучиться, извлекая квадратный корень. Да, получается, если высота больше 80 м, то можно использовать теневой переход, чтобы добраться до дна быстрее всего. А там потренируешься, можно будет использовать этот приём и для более простых высот. Закончив с расчётами, Никита задрал голову наверх. Захария уже стоял на вершине с новыми кал, но пока, судя по тому, что у него всё никак не получалось формировать знак мера духов, до спуска было ещё далеко. Что ж, видимо, сегодня его путешествие закончится здесь. Никита огляделся по сторонам и скоро заметил то, что искал. В одном из боковых проходов лежал труп какого-то пленника-неудачника. Его парень и использовал, чтобы поднять умертвее защитника. Без артефакта на что-то более серьёзное рассчитывать не стоило, но даже такой простой не мёртвый помощник сможет прикрыть Захарию от возможного нападения, даст выиграть время, чтобы эльф отступил. Убедившись, что за его временным ушастым напарником есть кому присмотреть, Никита снова двинулся вперёд. Бег по узким туннелям, прыжки по скалам с помощью костяной нити или летящего перехода. Сегодня благодаря новому приёму парень смог добраться до зала с костяным мечом немного быстрее, чем обычно. И, возможно, именно благодаря этому он успел увидеть очередное нападение демонов. Похожий на танк демон-жук упорно прорывался к серой зоне вокруг меча, и при этом его шкура оказалась настолько толстой, что даже клинки рыцаря смерти не могли её пробить. Впрочем, созданные Никитой стражи не растерялись. Один из них бросился под ноги Жуку, заставляя его оторваться от земли, чтобы перевалиться через вставшие на пути препятствия. И остальные четверо воинов этим воспользовались. Тут же подхватили демона за панцирь снизу, перевернули, а потом градом ударов распотрошили чуть менее крепкий нижний хитин. Красиво вышло, Никита оценил проведённый рыцарями смерти приём. Все пятеро тут же повернулись на голос парня, и тот невольно вздрогнул. Если вчера это были самые обычные скелеты, конечно, не считая размера, силы и наросшей на костях брони, то сегодня поднятые парнем воины обзавелись кое-чем еще – кожей и плотью. Это все так же была нежить, закованная в серую сталь с горящими красными глазами, но теперь она была похожа на живых существ. Три человека с белыми волосами и такой же бледной кожей, и два эльфа. Эти тоже немного отличались от своих живых собратьев из Северной империи. Волосы были белые, как и у поднятых людей, а вот кожа наоборот чёрная. Необычно, пробормотал Никита про себя. Или ожившие мертвецы все немного блондины, или я случайно наткнулся на трупы каких-то других остроухих. Не каких-то, а тёмных эльфов, или ещё их называют дроу, отозвалась древняя книга. Живут под землёй прирождённые воины и убийцы. Вот про них в ваших земных историях пишут почти чистую правду. Я слышал, что они обосновались в одном из закрытых миров, но судя по всему, кто-то из Северной империи добрался до своих собратьев, а потом закинул их сюда, чтобы избавиться от возможных улик. Знаешь, что я думаю? ответил Никита, продолжая внимательно рассматривать стоящих перед ним рыцарей смерти. Я думаю, что в чёрных шахтах спрятано уж больно много секретов. Сначала тигель, дварфка, которая знает тайны сфер, теперь вот тёмные эльфы «Одна случайность и удача – ладно, но две подряд, мне кажется, с нами кто-то играет». Парень внимательно огляделся по сторонам, но ни его глаза, ни какая-либо из духовных способностей не замечали ничего странного. Только он сам, его нежить, меч и заготовки под артефакты. «Кто вы такие?» Никита попробовал напрямую поговорить с рыцарями смерти. И пусть его связь с ними была неизменна и скреплена его истинным именем, но не проверить, точно ли перед ним те, кого он создал вчера – парень просто не мог. Нежить молчала. Подожди, неожиданно заговорила Си, и Никита почувствовал в её голосе настоящее облегчение. Кажется, древняя книга нашла ответ на его вопрос, но как? Ты же поняла? Не говори. Парень почувствовал азарт и решил сам разобраться в этой загадке. Сейчас, когда он знал, что ответ есть, он был уверен, что справится. Никита присел в позу для медитации, а потом начал по кадрово прокручивать свои воспоминания. Сначала, как пробудил Тигель, потом, как создал пятёрку рыцарей смерти, и если с дварфкой ничего странного парень так и не заметил, то с костяными воинами всё оказалось гораздо проще. Ну, конечно, Никити захотелось врезать себе ладонью полбу. Я так увлёкся мыслью, что это чья-то подстава, и не подумал о главном. Да, я создал рыцарей смерти из случайных скелетов, но потом добавил к ним демонические ключи, свет И наконец дал возможность целые сутки собирать духовную энергию со всей пещеры. И что ты в итоге скажешь об этом? Си подтолкнуло парня к продолжению рассуждений. Скажу, что мои рыцари смерти просто стали основой для Тутники это задумался на пару секунд. Для сильнейших из тех, кто умер поблизости. И то же самое с Стигейль. Я мог поймать тогда абсолютно любого призрака, но именно её дух был сильнейшим в этом месте. Почти полное попадание. похвалила своего ученика древняя книга. Действительно, некоторые магистры смерти делали записи об этом эффекте, сильнейшие по смерти, вроде так они его называли. В их трудах говорилось, будто некоторые души настолько сильны, что даже потеряв всё, не уходят до конца, а только и ждут шанса вернуться. И это с одной стороны большая удача получить такого слугу, потому что он может обладать уникальными способностями, которые были с ним при жизни. Но с другой это и опасность. Потому что если такое существо станет сильнее того, кто его возродил, оно обязательно убьёт Смельчака. Это его судьба, его гейс. Что значит гейс, уточнил Никита? Ну, у вас на земле это слово использовали ирландцы, чтобы провозгласить перед всеми главные клятвы своей жизни. Здесь же в Эдэме так называют непреложные правила, обещания перед самим мирозданием. Я понял, кивнул парень. Значит, чтобы этой пятёрке возродиться, вернее этой пятёрки и Тигейль им надо убить меня и другого пути для них нет Никита невольно задумался о том, что как бы жестоко это ни выглядело, в ситуации с гейсами чувствовалась какая-то фундаментальная справедливость. Тот, кто хочет по-настоящему сильных слуг, должен рисковать. Тот, кто захочет возродиться даже после смерти, должен перешагнуть через труп того, кто ему поможет. Цена, которую не заплатит слабак и которая остановит большинство тех, кому есть что терять. Кем же вы были раньше? Никита подошёл поближе к своим рыцарям смерти. Двое бледных людей и трое тёмных эльфов. Парень не знал, ни кем они были при жизни, ни как они попали сюда. Он не знал, чувствуют ли они что-то, или же прибавленный вес плоти и крови пока ничего в них не изменил. Их надо убить. Это глупый лишний риск. Мы и так достаточно сильны, а с защитой костяного меча прекрасно справится и обычный рыцарь смерти. Тёмная половина Никиты, которая довольно долгое время молчала, снова подала голос. Я не буду никого убивать просто так, парень покачал головой. Ты что? Снова надышался испарениями света? Ну включи голову. Тёмная половина перешла на крик, словно что-то скрытое в её глубине опасалось пробуждённых Никитой созданий. Я теперь никогда её не выключаю, парень улыбнулся. И эти рыцари мне нужны не только потому, что я не хочу убивать. Хотя скажу честно, и поэтому тоже. И зачем же тебе нужна тёмная половина и так самые тёмные расы Эдема? Они пойдут со мной в лагерь, ответил Никита. Ты же видел, что там творится. А умереть можно одинаково, как от великого врага, так и от самого обычного ножа в основании черепа. А рыцари выплати, они просто притворяются пленниками, просто из другого барака. Я видел, как подобные новички появлялись и не раз. А с такими ребятами под боком достать мне будет уже сложнее. Хм. Задумалась тёмная половина парня. Рыцарь действительно защитит тебя и от случайных убийц, и от нового нападения, и даже выиграет время, если бароны всё же решат взяться за тебя всерьёз. Тебе же самому надо будет просто укрыться красным пламенем, и ты почувствуешь их приближение, если они и рышат предать. Наверное, это звучит разумно. Никита аж на мгновение замер от удивления. Всё же он впервые смог убедить свою тёмную половину в разумности принятого решения, не силой, просто показав, кто именно тут принимает решения, а логикой и здравым смыслом. Парень даже задумался, а не стоит ли опасаться такого успеха, но выкинул эту мысль из головы, просто потому что тёмной половине он называл только те доводы, которые могли показаться разумными именно ей. Для себя же самого он решил и ещё кое-что. Рыцари смерти будут служить ему. А тем, кто дойдёт с ним до самого конца, он поможет. Естественно, не умирая. Всё же он не тот наивный парень, каким был раньше, а чуть более разумно. Попросить Сириуса, когда тот станет богом, воскресить не только бабушку, но и эту пятёрку. Или сделать всё сам, если план с поглощением живых воплощений стихий сработает. Вот только, думаю, одной небольшой группой рыцарей я обходиться не буду. Задумчиво подвёл итоги Никита, проходя по пещере и собирая с пола Все дождавшийся парень ключи убитых его костяными слугами демонов, а их было немало. Парень даже немного прибрался, взмахом крыльев закинув большую часть трупов в ближайшей пещеры и оставив перед собой только 10 тел. Он снова повторил вчерашний ритуал. 10 разрушенных черепков, 10 скелетов и по паре демонических ключей на каждый. В итоге процесс создания новых рыцарей смерти прошёл без особых проблем. Правда, учитывая, что новые артефакты собирали энергию всього сутки, получившиеся нежить вышли не такой крупной, но Никита не унывал. Зато он сделал их больше количественно, чтобы несмотря на размеры, они всё равно смогли справиться с защитой меча. Итак, парень посмотрел на первую блондинистую пятёрку. Ваше дежурство тут закончено. Отключаем прожекторы в глазах, прячем мечи обратно в рёбра, доспехи туда же и следуем за мной. На самом деле никто не был уверен, что рыцари смерти смогут выполнить его команды, но те оказались довольно разумны. Пять пар рук синхронно подняли пять гигантских мечей, а потом с мёрзким треском воткнули их в грудные клетки. Могло показаться, что клинки должны были уже показаться со стороны спины каждого мертвеца, но нет. Подчиняясь воле своих хозяев, они уменьшались в размерах и занимали места рядом с остальными рёбрами. Когда с оружием было покончено, следом за ним отправилась и броня. На этот раз рыцари уже сами ничего в себя не втыкали. Они просто напряглись, и серая сталь, прикрывавшая их тела, с противным хлюпанием втянулась под кожу, оставив только плащи из костяных нитей. И вот перед Никитой стояли уже как будто самые обычные пленники. Если, конечно, не считать их безжизненных белёсых глаз и не самой ледовой внешности. Впрочем, с этим парень планировал бороться самым банальным из возможных способов. «Закутайтесь поплотнее, никто не должен видеть ваши лица», предупредил Никита первую пятерку своих рыцарей, а потом на пару минут отвлекся. Из остатков костей ему надо было сделать новые плащи для свежего пополнения. К счастью, этот процесс был довольно быстрым. Закончив с экипировкой второй защитной группы, Никита на мгновение задержался, чтобы посмотреть, как они справятся с первым гостем – демоническим пауком, а потом уверенно двинулся назад. Сегодня ему еще надо было подобрать Захарию – Если тот, конечно, ещё не сдался и не повернул назад, и уже затем заняться легализацией пятёрки своих новых помощников. Добравшись до первого склона, Никита на мгновение задержался, задумавшись, смогут ли рыцари Смерти его догнать. Но те спокойно бежали следом, как оказалось, совершенно не обращая внимания на такие мелочи, как то, что у них под ногами обычная дорога или отвесная скала. И парень успокоился. Теперь он знал, Если кто-то решит устроить ему неприятности, этого счастливчика будет ждать неотвратимый костяной сюрприз. Очень неприятный.